Глава третья. Странный парень. Свежезаваренный баллистический патогенный параллельпипет. Валера запнулся на букве «П», и вся компания разразилась дружным хохотом. «Параллельпипет — неинтересное слово!» — вскричала Нина. «Каждый школьник его знает! Ты проиграл!» «Нет, но оно же не повседневное!» Пытался. спорить валера но двое парней тут же опрокинули его на лавку он сопротивлялся друзья хохотали а марин вдруг почувствовала на себе тяжелый взгляд в беседке где сидела развеселая компания почувствовать такое на себе было неожиданно тяжесть давления несвобода вот как она это ощущала повернув голову налево Она встретилась смутно зеленым взглядом старшего брата Валера. Только в этот раз он не играл, а сидел, сложив на грудь, сложив на груди руки. Оборонительная позиция. Что таилось внутри? Невысказанный вопрос или запрятанное глубоко любопытство? Она не могла сказать. Что ему надо? Пронеслось в голове. Но парень, к ее удивлению, не отвел глаз. Впрочем, и не сделал никаких попыток выйти на контакт. Марина вернулась к игрокам и дала себе установку не оборачиваться лишний раз и не смотреть в ту сторону. Пусть смотрит, если ему так надо. Пока однокурсника шутливо мотузли на лавочке, Нина пыталась донести причину нокдауна. — Ты запнулся! Значит, проиграл! Все честно! «Я никогда не проигрываю!» — скинулся Рыжик. «А ну, давай еще!» Его отпустили, и вот уже на лавочке сидит четыре собранных, собирающихся победить все и вся соперника. «Кто громыхает по утрам?» — задала Нина вопрос. Игроки оживились. «Козлодер!» — сказал незнакомый парень. Козлодер Подхватил другой. козладер горхообразный брондахлыстный!» Флегматично продолжил Кирилл, и Марина чуть не упала с лавки. «Откуда такое слово знаешь? Сам придумал?» «Твоя начитанность удручает!» Последовал ответ, и девушка надулась. «Вот козел! Она и забыла, что он хики недоразвитый!» Марина проигнорировала свою очередь, но Нина, купаясь в центре мужского внимания, не стала ее донимать. Роль ведущей ей очень нравилась, и, вертясь перед игроками, как настоящий волчок, девушка ослепительно улыбалась. — У вас только прилагательные в словарном запасе! — подначила она. — Валера! — Сейчас! — Я думаю! Он смешно наморщил лоб и выдал. «Козлодер горохообразный брондахлыстный, как хухря!» Победа была очень близка. Все ахнули, и послышалось нервное и быстрое перешептывание. Игроки спрашивали друг друга, существует ли такое слово и что оно значит. Последний сидящий на лавочке парень вскочил и со всего размаху стукнул кулаком по столу. «Козлодер горохообразный брондахлыстный, как хухря!» «Ипердемонокль!» Нина пришла в восторг. Она зачем-то бросилась на шею немыслимого вида парню и закричала: "Победил, победил!" Поцеловала его в щечку и тут же объявила: "Проигравший горох, ха-ха, горохообразный!" Проигравший парень, как и Валера пять минут назад, принялся возмущаться и доказывать, что его слово красиво оттеняет козладера. Парень, сказавший слово козладер, возразил. Лучше всего с этим словом сочетается хухря. «Я так сестру свою буду звать!» — похвастался он. И завязались новые шумные обсуждения. Игра показалась Марине забавной, тем более смешно играть после хорошей кружки пива. И когда у тебя такая начитанная, харизматичная компания. Она не знала, на сколько лет был старше брат Валеры, и были ли все эти люди, одного с ним возраста, Тоже было загадкой. Та же Нина выглядела лет на 25. Но была худенькой и маленькой. Так что ей тем же успехом могло быть 30 или 20. Марина еще плохо разбиралась в возрастных изменениях, чтобы понять точно. Саша и Алиска куда-то пропали окончательно. Так что ей пришлось скромно сесть в углу вместе с Кириллом и принимать участие в общем веселье. когда уже нельзя было совсем отмазаться, общаться с незнакомцами ей по большому счету не хотелось. Но когда она потянулась к очередному кусочку шашлыка, опять почувствовала колющий, неприятный взгляд и усилием воли заставила себя не оборачиваться. Кирилл в этот момент объяснял соседу, что значит слово «брандохлыстный». И девушка на несколько секунд оказалась предоставлена сама себе. И вроде бы наелась, и сытая дремота немного разморила ее. Но почему она не может успокоиться? Вдоль позвоночника то и дело пробегает холодок, будто сигнализируя недалеко опасность. Но заключалась ли она в полупьяном рыжем парне, который сидел недалеко от нее, или таилась где-то в округе, интуиция не говорила. Нина протестовала, парни смеялись. Кирилл тоже втянулся в разговор, а брат Валеры, чего имени она так и не знала, неотступно следила за нею. Каждый жест, каждое ее движение не оставалось незамеченным. Марина поражалась своей чувствительности. ее кожа как будто истончилась, и к ощущению слежки прибавились другие, не слишком приятные ощущения. То жмут бретельки платья, то перетягивает талию тонкий шов. Даже ткань, на 30% состоящей из синтетики, мешала ей. Она чувствовала искусственный состав, и ей было душно сидеть в нихем. Ее метание и полуиспуганный вопросительный взгляд не укрылись от Кирилла, обычно индифферентный ко всему. Сейчас он почему-то почувствовал потребность ее спасти. Увести в такое место, чтобы она могла расслабиться, и спокойно вздохнуть. «Пойдем?» Он кивнул на дом, и девушка улыбнулась ему, как спасителю. «Какой же классный!» Она тут же забыла про недавние обиды и радостно вскочила. Сама бы она не посмела встать и пройти мимо этого брата. Сидит прямо на выходе из беседки. «Как же его зовут?» Они вышли наружу быстро, потому что компания заинтересовалась новым напитком, который Валера вытащил из-под полы. Марина с Кириллом почти не пили, значит, настаивать на их присутствие было бессмысленно. Ощущение слежки, этого противного чужого присутствия, не оставляло ее до самой гостиной. Там они, наконец, встретили Алису и Александра. Девушка сидела на диване, поджав под себя ноги. Парень что-то рассказывал, просил, чуть ли не умолял, но Алиса представляла собой невозмутимую каменную статую. Скорбную. и недоступную. Но Марине переступить порог, как девушка ожила и молнией бросилась к ней. — Марин, поедем домой. — Но завтра в воскресенье, — жалобно протянул белобрысый парень. — И куда вы на ночь глядя? — Поедем, а! Не обращая на него внимания, Алиса вцепилась в локоть подружки и повисла якорем. — Можно такси вызвать, И если скинуться, недорого получится. — Я даже не знаю. — опешила от такого внезапного предложения она. Непроизвольно обернулась к своему спутнику, но Кирилл снова надел невозмутимую маску безразличия, что очень неприятно поразило ее. И какая муха его укусила. Ведь пару минут назад был совсем нормальный. Можно сказать, спас ее, увел из некомфортного места. А теперь ей пришлось отбиваться самой. «Давай завтра с утра. Все-таки ехать на ночь глядя не самая лучшая идея. Но ведь сейчас только восемь вечера». Не унималась подруга. «Темнеет поздно. Успеем. Поехали, Марин!» И в этот момент прозвучало самое неподходящее предложение на свете. Так подумала Марина. «Я могу подвезти». Раздался мужской голос от дверей. И Марина вздрогнула. Спиной. Внезапно. Опасный холодок снова пробежал по телу и спрятался в пятках. Девушка не находила в себе сил повернуться и посмотреть на говорившего. Пусть это будет слуховая галлюцинация. Визуальные у нее уже сегодня случались. Ей не привыкать. Да, пусть это будет ошибкой. Но мимо прошла высокая, поджарая фигура. клетчатой рубашке и, достав ключи, старший брат Валеры предложил. — Как хозяин, я должен убедиться, что мои гости доедут без приключений. — Ага, — подумала Марина, — если только ты их не устранишь. Реакция подруги была неожиданной и произвела на девушку эффект разорвавшейся бомбы. — Я согласна, — обрадовалась Алиска и умоляюще застратурила. — Ну, поедем, Мариночка. Я не могу здесь больше оставаться. Ну, поедем. Саша подавленно молчал, не вмешиваясь. А Кирилл достал телефон и присел на свободное кресло. Погрузился в игру и всем своим видом демонстрировал, что он не с ними и на него не нужно оглядываться. Вот засада, подумала Марина. Безвыходное положение. Придется соглашаться. Она тщетно пыталась придумать отмазку. Но темно-зеленый прессинг явно усиливался, потому что она не могла собраться с мыслями. И несмотря на хозяина дома, она тоже не могла. Но мы не можем отвлекать человека от праздника, здесь же остаются другие гости. Марина старалась потянуть время. Увы, не прокатило. Через пять минут у ворот. Приказным приказном тоне заявил несносный мужчина и развернулся. Если забудете вещи, ничего страшного, потом довезу. Никогда еще Марина не собиралась такой тщательностью. Она проверила всю косметику, все носовые платочки и платья. Большая дорожная сумка была со всех сторон осмотрена на предмет дыр, разошедшихся молний и всякого такого, что может способствовать потере вещей. — Ну ты и зануда! — качала головой Алиска, совершенно не боявшаяся второго визита братца. Марина остановилась перед кроватью. как копаная. Она его боится? Это чувство, что доставляет ей дискомфорт и учащает пульс, страх? Почему-то вопрос показался принципиальным, и девушка на секунду прикрыла глаза, чтобы прислушаться к своему телу. С некоторых пор оно имело собственное мнение. Нет, внутри нее бурлила осторожность, дергаясь потревоженной сосна птицей. Неужели этот малознакомый человек произвел на нее такое сильное впечатление. А может... А может, у нее просто расшатались нервы после необычного путешествия. Скрипя сердцем, Марина вышла во двор. Пьяная компания в беседке вовсю горланила песни. Саша стояла неподалеку и ковырял носком туфли ствол яблони, как будто искал там клад. Алиска махнула рукой Кириллу, который даже не обратил на нее внимания. и пробежала вперед. Марина остановилась и с укором посмотрела на одетого в черное парня. Но в ответ получила ноль реакции. Тот снова ушел в себя. У нее было чувство, что ее одурачили, бросили на произвол судьбы, как маленького котенка, и даже посмеялись вслед. Кирилл сидел на диване с таким видом, будто и не было между ними ничего. Неужели ей показалось, что он нормальный, и с ним можно подружиться? Марина обиделась. «Общаться свободно, а потом пускать в игнор. Это как-то невежливо. Воспитанные люди так не делают. Около ворот их ждала черная, отполированная до блеска Мазда. Брат Валера сидел внутри, и девушки сами открыли багажник и забросили туда сумки. Не нравится мне, сочла своим долгом предупредить подругу Марина». Но Алиска пофигистично отмахнулась от подруги и уселась на переднее сиденье. Ну и ладно. Сдалась Марина и тоже заползла в салон. Терпкий запах черной кожи сразу ударил в нос. Приглушенный свет насторожил, а неприятный скрип сиденья, по которому она ерзала, чтобы усесться поудобнее, доставил нескольких некомфортных минут. А еще в зеркале она заметила зорко следящие глаза. Странный выдался день, подумала про себя девушка. и прикрыла веки. Впереди им предстоял долгий путь. Она не собиралась сдаваться или паниковать, но присутствие чужого человека эхом отзывалось каждой клеточке ее тела. Марина крепко вцепилась в дверную ручку и, вытянув вперед длинные ноги, окунулась в поверхностный, но такой спасительный сон. «Спать вредно. После смерти выспишься», разбудил ее чей-то голос. Марина недовольно приоткрыла один глаз. Черный салон и блики фонарей, то и дело прилетающих по телу, подсказывали, что они еще в пути. Жаль. Она так надеялась, что уже приехали. Неужели ее хитрый план нивелировать возможное общение провалился? Увы, она почти сразу услышала сопящее дыхание Алиски, недавно заработавшей насморк на очередном свидании, и грустно вздохнула. «Так нечестно!» Но почему разбудили ее, а не девушку на переднем сидении? Объективно, Алиска симпатичней. Парни всегда предпочитали вести разговор с ней. Будь то облачка на горизонте, грядущий семинар или смысл жизни, обо всем спрашивали мнение ее подруги. Марина вполне комфортно себя чувствовала в ее тени и не привыкла получать больше внимания, чем обычное приветствие. Да и желание выделяться, быть на виду. у нее никогда не возникало. «Не дуйся», — примирительно сказал брат Валера. И она вздрогнула. «Разве похоже, что она обижается? Если только на неудачно сложившие обстоятельства, ведь у веселительной поездки на дачу как-то не получилось, подняла глаза и встретилась в зеркале заднего вида с ним. Титаническим усилием воли не отвела взгляда, но мысленно задала вопрос. Ну, что?» Почему-то девушка подумала, что в этом перекрестке взглядов есть что-то интимное, будто души разговаривают друг с другом, но тут же сама себя одернула и надавала по щекам. Какие души! Марина, ты вообще о чем? Хватит романтизировать, он просто наблюдает за ней с непонятной целью, а она просто настороженно следит за его действиями, интуитивно вопит и строит невероятные догадки. Например, подсказывает, что еще недавно... шумевшая на всю округу подруга, уснула не просто так, не сама. Она не могла уснуть так быстро. «О чем думаешь?» — невзначай спросил водитель. Эти попытки завести разговор вызывали в душе девушки непонятный протест, как будто мы старые друзья приятеля. Возмущенно подумала она. «И чего ему не смотрится на дорогу? Ведь темнеет, не видно ничего». «Ни о чем», — все-таки сказала она. «Надеюсь?» что на этом разговор и закончится. Вдруг они резко мотанулись вправо. Ремень больно впился в грудь. Неприятно трясет. Машина съехала на обочину. Спустя пару секунд остановилась. Мимо проносились одинокие машины. Справа черный лес. Марина задержала дыхание. Чтобы не закричать от испуга. Этот нехитрый метод всегда помогал ей справиться с волнением. Но сейчас все привычное давало сбой. «Выходи!» — обманчиво ласково приказал водитель. И Марина в панике завертела головой. «Я жду!» Неприятно усмехнулся он и вышел первым. Мысли девушки запрыгали в хаотичном порядке. «Нужно позвонить в полицию. Сообщите нападение. Он ведь собирается к ней приставать. Где они находятся? Не поймешь. Лес и дорога». Но ведь полиция может определить местонахождение звонившего. А пока ей нужно задержать его, чтобы не убежал. Вот же незадача. Она с ним не справится. Слишком высокий и сильный. Нужно что-нибудь раздобыть для защиты. Она в панике обвела взглядом салон. Но все полезные вещи, включая расческу и дезодорант, были в багажнике. Вот гад подстраховался. Новая идея придала ей уверенности. Ключи. «Нужно стукнуть в болевую точку острым предметом», — решила она. «Вот только где они располагаются, эти точки?» Она помнила не все, что, всплыли в памяти, оказались неподходящими. Над коленкой, но туда лучше каблуком. И зачем она сняла ножки? Кедами больно стукнуть не получится. Наступить на середину стопы — тоже не вариант. Предплечье, да, в то место, где след от прививки. В окно нетерпеливо постучали, и Марина, трясущимися от возбуждения руками, нащупала в сумочке ключи. Сейчас она ему покажет. Пусть и выглядит беспомощной девушкой, но он еще не видел ее в гневе. Девушка нервно распахнула дверь, задев парня. Он спокойно отступил. И, с некоторым удивлением, посмотрел на зажатые в руке ключи. — вот хотел спросить, где то пропадала, на случай, если будут претензии от твоих родаков. — А ты, я вижу, подготовилась? — он хмыкнул. Или у тебя тут дверь в параллельную вселенную затесалась? — В лесу или ближе к дороге? С какой стороны смотреть? В голосе звучала непривычная насмешка. Но от чего то Марине стало легче. Он подтрунивает над ней. Вряд ли насильник стал бы вести переговоры. Накинулся бы и все. А может, он усыпляет ее бдительность? Она взглянула из-под лоби. «Ты все равно не поверишь». «А ты попробуй», — великодушно разрешил он и перефразировал широко известную фразу. «Где ты была сегодня, Лиска?» От этого непривычного слова она вздрогнула. Слишком дико для нее. Он же не случайно так сказал? Что-то знает про Лис? Или является хозяином этого сумасшедшего цирка? Она пожевала губами, не решаясь рассказать. «В конце концов...» Это слово, может, ничего не значит. А вот если она расскажет, как минимум ей грозит прослыть сумасшедший. А как максимум? Он будет издеваться, и она не хочет выглядеть в его глазах дурой. Почему Лиска? Она жадно глядела в его лицо, пытаясь угадать, правду он скажет или снова пошутит. Но в лице ничего не изменилось. Рыжий парень все так же насмешливо улыбался. Хитриш много. — Говорить ни о чем не желаешь. Ни о настоящем, не о прошлом. — А, — она неловко улыбнулась в ответ. — Так потому что мы незнакомы, моя личная жизнь, моя собственная, а не достояние общественности. — С таким подходом и знакомиться не возникает желания, — заметил парень. — Если во время отсутствия с тобой ничего не случилось, и претензий ко мне и Валерии ты не имеешь, тогда поедем. — Не имею, — твердо сказала она. и первая бросилась к машине. Неужели вправду волнуется? Всю оставшуюся дорогу она из-под разглядывала в зеркале парня, удивляясь его поведению. Алиска все так же мерно посвистывала. И не просыпалась. Черная Мазда плавно остановилась у Марининого дома, и рыжеволосый парень предложил. — Я помогу донести. Родители еще не спали, но очень удивились раннему возвращению. Брат Валеры вежливо поздоровался и, не опуская спящую девушку на своевременно предложенный стул, аккуратно надел пушистые тапочки. Мама громко восхитилась его действиями, похвалив координацию силу. Парень, кажется, смутился. Марина мысленно передразнила маму, ведь ее поведение заставило девушку испытать постыдное чувство неудобства. А ведь она у себя дома, в своей крепости. Хорошо, хоть мама не спросила, ее ли он парень. Да уж. Марина недовольно сморщилась. Предположение, что ее может что-то связывать с этим субъектом, вывело из себя. Атлетическое сложение мужчин всегда вызывало в ее родительнице безумный трепет. Не просто так она любит смотреть спортивные передачи и соревнования. Алиску положили в Маринной комнате, и девушка моментально закуталась в одеяло. Рыжеволосый парень принес багаж и вежливо попрощавшись, удалился. Только когда за ним захлопнулась дверь, Марина вспомнила. что так и не спросила, как его зовут.